но организации и руководство им осуществлялись рукой некоторых облеченных властью людей, находившихся на виду у всех, порой даже теми, кого невозможно было и заподозрить, например, Эбером, детким редактором Тардюше, революционным рупором, без конца оскорбляющим и призывающим к пролитию крови. Кто мог себе представить, этот невысокий человек 36 лет, всегда тщательно одетый, прекрасный муж и отец, кстати, благородного происхождения со стороны матери, любитель хорошего застолья и маленьких салонов, вел двойную игру, проповедовал ненависть, а после смерти королевы искал пути хранения своих приобретений. Умный и прозорливый Эбер прекрасно понимал, что террор не будет продолжаться вечно, и поэтому надо предусмотреть себе возможные пути для отступления, вывести ребенка из Тампля, спрятать его в надежном укрытии. Это будет самой надежной гарантией благополучия в старости. В 1791 году он женился на воспитанице монастыря Консепсион Сен-Ноноре Марии Франсуазе Купиль. Норманки из Алансона, дочери одного из самых доблестных генералов революции Алексиса Левенера, виконта де Каружа, который вносил за нее плату в монастырь до самого ее замужества. Он был родственником Бальи де Сен-Савер. Мария Франсуаза Эбер была добропорядочной республиканкой но втайне от всех оставалась верна своей религии. Поэтому, распространяя среди женщин новые идеи, она, как воспитанница монастыря, всегда использовала в своих воззваниях цитаты из Евангелия. Это привлекло к ней внимание одного из самых знаменитых конспираторов того времени, барона де Батца, потомка рода Д'Артаньянов изворотливого финансиста с душой темной, но решительного в действиях, который был посвящен в заговор по спасению королевской семьи. Именно он, Бац, человек легенды, Протей, как его называли, себя вынужденный притворяться, пытался освободить Людовика XVI по дороге на казнь и его семью, заключенные в Тампле. Именно он вместе с Шавалье де Ружевилем Благословил известный заговор «Гвоздик», чтобы похитить королеву из консержери. Примечание самое знаменитое после Бастилии тюрьма в Париже. Эбер прекрасно знал, что существует некий дворянин, готовый на все ради реставрации королевской власти и предпринимающий всевозможные усилия, чтобы сгноить революционных главарей. Примечание, что, в конце концов, ему прекрасно удалось. Мария Франсуаза сама не была знакома с батцем, которому под видом некоего аббата Алансонского, человека без злых умыслов и снежной душой, удавалось тщательно скрывать свои истинные чувства. Именно этот порядочный человек служил связующим звеном между Эбером и теми, кто решил любой ценой вызволить из тюрьмы сына Людовика XVI и Марии Антуанетт. Душой этого предприятия была одна достаточно богатая англичанка. Ее звали мадам Аткинс, урожденная Шарлотта Оэлпоу. В прошлом театральная актриса, она, будучи приближенной к королеве Марии Антуанетте, сдала к ней почти фанатичную преданность. Однажды ей удалось проникнуть в карцер в тюрьме «Консержери», где была помещена благотворимая ей королева, и предложить той поменяться одеждой. Она готова была занять место Марии Антуанетты не только в тюрьме, но и на Шафоте. Королева, разумеется, отказалась, но заклинала свою преданную подругу спасти жизнь ее сыну и никогда не передавать его в руки родственников, братьев короля, поскольку они не желали ничего так сильно, как его смерть. Безграничная свобода, которой пользовались в Париже англичане и американцы до самой осени 1793 года, позволила Шарлотте Аткинс подготовить задуманный план.